Глава 35. Я вижу слишком много освободителей, я не вижу свободных людей. Александр Герцен, русский философ, публицист. Вашингтон, США, 2000 год. За долгие годы разведывательной деятельности за рубежом у Гатье постепенно сложилась особая методика работы, своеобразный алгоритм. Это не являлось находкой исключительно Жоржа и Кэтрин, но стало результатом их конкретного опыта и активной позиции. Гатье довольно быстро поняли, что простое наблюдение и пассивное ожидание полезной информации достаточно неэффективны, поэтому они стали действовать иначе. Жорж и Кэтрин внимательно отслеживали статьи и темы обсуждения политологов в прессе, в интернете и среди своего окружения. Особенно этому способствовал авторитет Джорджа, который ему удалось завоевать на работе. Получив два высших образования, одно в Европе, другое в США, Гаттие охотно помогал своим сослуживцам, которые обращались к нему за советом и помощью в подготовке аналитических материалов. Таким образом, он узнавал направления работы своих коллег. Часто приходилось летать в Европу для участия в международных форумах и конференциях, тематика которых также давала пищу для размышлений. Постоянные поездки, смена часовых поясов безусловно сказывались на самочувствии Джорджа, но это не останавливало его в работе. Кэтрин время от времени черпала полезную информацию из телефонных разговоров помощника Обамы со своим окружением. С тех пор, как шеф Мориссона стал федеральным сенатором, актуальность сведений, получаемых через жучки, выросла во много раз. Каждый раз расшифровка подслушивающих устройств была связана с риском, особенно замена батарей. Для этого приходилось поддерживать контакт с Мориссоном и выбирать моменты, когда он уезжал из города. Технический прогресс заметно облегчил работу супругов по расшифровке, передаче информации в центр, её накоплению и хранению, но с другой стороны, ограничил возможности по безопасному обсуждению дел и обмену мнениями. Теперь разговоры нельзя было вести не только у себя в доме, но и на улице, имея с собой сотовые телефоны. Поэтому каждую субботу Гатье собирались вместе, если никто из супруга вне был в отъезде чтобы обменяться новостями и проанализировать результаты за неделю. Это было своего рода деловое совещание. Если позволяла погода, Жорж и Кэтрин беседовали за столом во дворе дома или во время выезда всей семьёй на природу. Воскресенье ранней весной выдалось тёплым и солнечным. Рок-Крик-парк встретил семью Гатье шумным оживлением. После зимней непогоды детские площадки и зоны отдыха были полны отдыхающих, и супругам пришлось потратить некоторое время, чтобы подыскать уединённое место недалеко от игровой площадки, которую оболюбовали Питр и Пол. В этот раз развлечением было что сказать друг другу и обсудить. В предыдущие выходные почти все сотрудники Virginia Analytics выехали в парк на отдых с семьями, чтобы отпраздновать юбилей компании. Руководство фирмы организовало барбекю, аттракционы, пригласило клоунов и фокусников для детей. Жорж и Кэтрин тоже по-своему готовились к этому мероприятию. Перед ними стояла задача познакомиться с Джеком Саджади. Иранец по происхождению, Virginia Analytics, он занимался разработкой проблем Ближнего Востока, но в фирме Жорж редко с ним встречался и не имел возможности сблизиться. Совместный отдых был отличной возможностью наладить с ним отношения. В связи с последними событиями в Иране, Ираке и Ливии, Гатье отчетливо понимали, что именно там столкнутся интересы США и России, поэтому любая информация о целях и планах Соединённых Штатов в этом регионе была бы полезной. Супруги заранее обговорили, как попытаются познакомиться с объектом их интереса, но планы были неожиданно нарушены. Кэтрин и Жорж намеревались осуществить первый контакт через детей Саджади с помощью Питера и Пола, но Джэк приехал на барбекю один без семьи. Пришлось импровизировать. Впрочем, делать это им приходилось не в первый раз. Дети сотрудников весело катались на аттракционах, смеялись над проделками клоуна и фокусника. В воздухе пахло жареным мясом. Питер и Пол побежали к художнику, который раскрашивал лица ребят цветным гримом. Саджади стоял с двумя семейными парами, дети которых играли неподалёку, и разговаривал, потягивая вино из пластикового стаканчика. Гатье расположились неподалёку, обдумывая, как им поступить. В это время к ним подбежал счастливый Пол, лицо которого было забавно раскрашено макияжем тигрёнка. Кэтрин и Жорж переглянулись. Без слов они поняли, что надо делать. Супруг направился к компании, где стоял Саджади, а Кэтрин, выждав, когда Жорж к ним присоединится, взяла сына за руку и направилась к аттракциону мимо стайки ребят, среди которых были дети из компании Саджади. Приблизившись, как будто не нароком, она повернула поло лицом к малышам и с восторгом произнесла: "Смотрите, какой тигрёнок к вам пришёл!" Хотите быть такими же? Реакция детей оказалась предсказуемой, на что и было рассчитано. Хотим, хотим! На перебой закричали они и побежали к своим родителям. В результате Джек остался только в компании Жоржа. После короткой беседы, которую американцы ещё называют small talk, Готье тонко похвалил аналитическую записку Саджади, которую специально изучил накануне, а затем спросил: "Послушай, Джек, Я сейчас готовлю статью "Контуры тревожного будущего", которая будет составляющей моей диссертации. В ней попытаюсь предсказать тенденции и варианты экономического развития важных регионов мировой экономики. И самый из них непредсказуемый это Ближний Восток. По моему мнению, именно он станет главным дестабилизирующим фактором. Уж очень сложны и там межконфессиональные и племенные разногласия, И мне кажется, если их этот способ обращения за помощью был не нов, но действовал безотказно. Сработал он и в этот раз. Ты совершенно прав, ответил с довольным скрытым комплиментом Саджади. И как долго это противостояние может продолжаться? Ровно столько, сколько это будет выгодно США. Наше правительство дорожит жизнью каждого своего гражданина, Поэтому руководствуйся разумным правилом всё делать чужими руками. Ведь верно? Жорж вспомнил о казни Садама Хусейна, последующий конфликт в Ираке, и это циничное заявление Саджади тоже уроженца тех мест, вызвало у Гатье неприятие, но он охотно произнёс: "Разумеется, значит, усиливаем наших сторонников на Ближнем Востоке и ждём скорой победы". Отнюдь. Зачем нам победа? Неожиданно заключил Джек и продолжил «Нам победа не нужна, нам нужна нефть», а оппозицию усиливая им ровно настолько, чтобы у них хватило сил противостоять действующей власти. Все, что сейчас говорил ему Саджаде, Жорж уже знал как способ свержения неугодной власти в нелояльных государствах, но после того, как это озвучил его собеседник, теория превращалась в практические намерения властных кругов. К сожалению, родители детей вернулись уже через несколько минут, и продолжить тему не представилось возможным, но это был первый шаг к решению очередной задачи, и знакомство с нужным человеком состоялось. Некоторое время супруги ещё наблюдали за Джеком, чтобы попытаться опять вступить с ним в разговор, но он под влиянием алкоголя, оказавшись на барбекю без семьи, принялся настойчиво беседовать с одной незамужней сотрудницей и возможности для полезного контакта больше не дал. Гатье дождались, когда близнецы наиграются в волю, и затем отправились домой. Целую неделю вплоть до сегодняшнего дня у Жоржа и Кэтрин не было возможности перекинуться даже словом, чтобы обсудить разговор с Аджади в предыдущий уикенд. Жорж отправился с близнецами, чтобы арендовать их любимые гироскутеры, а Кэтрин осталась ждать мужа на скамейке. Через 10 минут он вернулся и сразу начал в полголоса говорить. За те несколько минут, что удалось с ним пообщаться, супруг, подразумевая Саджади, умышленно не стал называть его имени. Удалось понять немногое, но некоторые выводы сделать можно. Во-первых, в том государстве, которое он не назвал, имеются болевые точки в обществе. Впрочем, здесь ничего нового нет. Там во всех странах это происходит, но в той, что он имел в виду, США будут разогревать до критических значений, чтобы пламя полыхнуло в нужный момент. Во-вторых, по всей вероятности, уже началось финансирование в целях объединения оппозиционных групп. Всё это укладывается в теорию смены власти, то есть два условия: поиск болевых точек в государстве и консолидация гражданского общества уже выполняются или готовятся к исполнению. Остаются еще два — подмять под себя местные средства массовой информации и воспитать радикалов, которые начнут погромы. Дальше — свержение законного правительства и приведение к власти марионеток. Все. Точка. Жорж умолк, глядя вдаль и внимательно наблюдая за тем, как катаются Питер и Пол. Кэтрин на некоторое время задумалась, а затем, энергично щелкнув пальцами, сдержанно произнесла — Есть такие условия. Мне кажется, я всё поняла. Что? Что? Говори. Дело в том, что сейчас на стажировке в нью-йоркском представительстве CNN находится группа сирийских репортёров и журналистов. Ну и Кэтрин сделала паузу и затем медленно произнесла: "На прошлой неделе Обама встречался с представителями сирийской демократической оппозиции. Это его помощник обсуждал с Обамой в своей квартире. Я вчера сняла информацию Жучков и, кстати, помощник Моррисон сейчас в командировке на Ближнем Востоке. Круг замкнулся. Всё ясно, подытожил Жорж. Надо готовить шифровку в центр. Эх, ещё бы сроки узнать, хотя бы примерные.